Детство. 1890-1906 годы. Эпиграф. В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Пастернак. Детство Люверс. Я родился в Москве, 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина против духовной семинарии в Оружейном переулке. Примечание. Пастернак ошибается. В доме Лыжина прошло его раннее детство. Но родился он и прожил первый год своей жизни в другом доме, Веденева по адресу дом 2 на углу 2 Тверской Емской, 3 Тверской Имской и Оружейного переулка. Ныне Оружейный переулок, дом 3. Вторая Тверская имская, дом 2. Семья переехала из дома Веденеева на новую квартиру осенью 1891 года. Конец примечания. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев. Пруды. Насыпанные горки и крашенные рогатки семинарии, игры побоища гогочущих семинаристов на больших переменах. Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков, и нашей квартирой над воротами, в арке их сводчатого перекрытия. Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, над всем господствовавшим и все объединявшим, к образу медвежьих чучел в экипажных заведениях каретного ряда и к образу добряка-великана, Сутулова, Косматова, глухо босившего книгоиздателя Кончеловского, к его семье и к рисункам, карандашом, пером и тушью серого Врубеля, моего отца и братьев Воснецовых, висевшим в комнатах его квартиры. А колоток был самый подозрительный. Тверские имские, труба, переулки Цветного то и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества. И тогда пестрое общество окружало нас и в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм. Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня, и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое. Пастернак «Люди и положение». Походный мой ящик для масляных красок прослужил мне более 60 лет. На крышке ящика я изобразил слева вид из окна дома на парк Ясной Поляны, а справа моего сына Борю, Лет трех-четырех с девочкой знакомой. Они подставляют под водосточную трубу после дождя кружечку и веселятся. Пастернак Леонид Осипович. Записи разных лет. Страница 107. Я знал Г, когда был мальчиком. Он даже иногда говорил, что у него есть только два настоящих друга. Лев Николаевич Толстой и я. Мне тогда было пять лет. Примечание. Гэск скончался, когда Борису Леонидовичу Пастернаку было 4 года. Конец примечания. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Москва, 2002 год. Страница 108. Во время обеда вошел наш четырехлетний сынишка Борис. По-видимому, о чем-то думая, широко раскрытыми, недоумевающими глазами, глядя на Николая Николаевича, он молча прямо пошел к нему на колени, тогда, как он обычно дичился новых незнакомых людей. Николай Николаевич затем держал Борю на коленях во все время обеда. А Боря, очевидно, сразу полюбивший дедушку, не спускал с него глаз. «Вот видите, как мы с Борей уже и подружились», — говорил Г. Пастернак. Записи разных лет. Страница 142 Я не буду описывать в подробностях, как в ощущении, напоминавшем шестое чувство Гумилева, десятилетку открылась природа, как первой его страстью в ответ на пятилепестную пристальность растения явилась ботаника, как имена, отысканные по определителю, приносили успокоение душистым зрачкам, без вопрос нарвавшимся к линнею, точно из глухоты к славе.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 Посидел мой отец при виде клубившегося отблеска облаком вставшего со второй версты над лесной дорогой и вселявшего убеждение, что это горит близкая ему женщина с тремя детьми и трехпудовой глыбой гипса, которой не поднять, не боясь навсегда ее искалечить. Пастернак. Охранная грамота. Опять у нас неприятность. Но, слава Богу, пока... Барюша вчера слетел с лошади и переломила ему лошадь бедро. К счастью, тут же был Гольдингер, хирург он, и бережно его уложили и перенесли. Немедленно вызвали хирурга хорошего, ассистента бывшего Боброва, и наложили ему гипсовую повязку и так далее. Слава Богу! Это случилось, когда я писал этюд «С баб верхом», И на несчастье он сел на лошадь неоседланную, а та на грех с горы стала ошибко нести его, он потерял равновесие, вообразите, мы видели все это, как он под нее, и табун пронесся над ними. О, Господи, Господи! Сейчас сутки, как повязка сделана. Врачи успокаивают, что все прекрасно, и только придется полежать в постели шесть недель. Но не думайте, что мы потерялись или пали духом, «Дивлюсь на обороты себе и моей настрадавшейся за последнее время жене». Леонид Осипович Пастернак Эйтингеру. 7 августа 1903 года. Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 68 -я. «В ту осень возвращение наше в город было задержано несчастным случаем со мной». Отец задумал картину в ночное. На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим холмом. Увязавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы, при всех призывах. Пастернак, Борис Леонидович, люди и положение. Я был крещен своей няней в младенчестве, но из-за ограничений, которым подвергались евреи и к тому же в семье художественными заслугами отца избавленной от них и пользовавшейся определенной известностью, это вызывало некоторое осложнение и оставалось всегда душевной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а не спокойной привычкой. В этом, я думаю, источник моего своеобразия. Борис Леонидович Пастернак. Жю-де-Пруайяр. 2 мая 1959 года. Примечание Жю-де-Пруайяр. Корреспондентка, друг и доверенное лицо Пастернака за границей – во время публикации доктора Живаго. Конец примечания. «Видите ли, я тоже в пять лет полюбил Христа по рассказам няни, но я был не крещен. Лишили, что она потихоньку от моих родителей отведет меня в церковь и окрестит, так как они могут не разрешить. А дальше что Бог даст? Может быть, и они станут христианами?» Сразу же после крещения я причащался, и моему восторгу не было конца. Каждое слово богослужения казалось мне непревзойденным из-за формы. Смыслы слова совпадали. Я как губка все впитывал. Няня считала, что это ангел-хранитель помогает мне все запоминать. Я и сейчас все прекрасно помню. Крашенинникова. «Крупицы о Пастернаке», «Новый мир», 1997 год, номер 1, страница 206. «Самая махровая дичь» — это глупенькая басня о так называемом «тайном крещении Бори». Эти сказочки можно рассказывать только тем людям, которые полувеком отделены от обычаев и устоев и законоположений совершенно официальных русского царского православия. Крещение — это обряд, вполне точного исполнения, связанный с казенными записями в шнуровых книгах церквей, которые выполняли в царской России роль совершенно официальных теперешних ЗАГСов. Обряд совершает не один поп, но с причтом, с восприемниками, крестными отцами и матерями, которые являются казенными свидетелями крещения и отмечаются совершенно по форме, с указанием «чина», Титулярный советник такой-то и прочее. Ни один поп в Москве, столице, ни за какие деньги не стал бы крестить еврейского мальчика, ибо из этого мог бы выйти совершенно грандиозный скандал. Донесись хотя бы тень этого слуха до богатой и влиятельной московской и еврейской общины. Примечание. Ошибка Боброва. Московская еврейская община не была ни богатой, ни влиятельной. Возможно, такими были только некоторые ее представители. Как раз в 1891-1892 годах московский генерал-губернатор Великой Князь Сергей Исаныч провел ряд репрессивных мер против евреев. Конец примечания. Бобров. Е. Б. Пастернаку, 1964 год. Пастернаковский сборник. Статьи, публикации и воспоминания. Москва, 2013 год, выпуск 2, страница 219. Примечание. Бобров сам косвенно подтверждает сообщение Пастернака о тайном крещении, без записей и восприемников, которая при советской власти вообще стала постоянной практикой. В исключительных случаях тайное крещение мог совершить и мирянин в домашних условиях. «Я был крещен своей няней», — пишет он. То ощущение, которое Пастернак переживал, принимая причастие, подтверждает его рассказ о нянином крещении. Бобров, 1889-1971 годы, поэт, литературный критик, художник, переводчик, математик и стиховед, один из активных деятелей русского футуризма, друг Пастернака. Конец примечания. «Вы стараетесь извинить». Оправдать Борю естественным на старости лет обращением, поворотом в сторону религии, чего, как вы пишете в юном Боре, мол, не было. Так ли это? Может быть, и тогда было. Но он не показывал этого. Помню, няня приносила нам просфиры из церкви. Помню это. Я еще в постели. Она пришла из церкви, дает мне освященный кусочек. И, конечно, много брала нас в церковь, в Юшковом переулке, рядом с нашей квартирой на Мясницкой. Но крестить тайно. Между тем Боря пишет об этом в письме про Айар. Не станет же он лгать. Примечание. Же де про Конец примечания. Же Л Пастернак Боброву. 30 декабря 1967 года. Пастернаковский сборник, выпуск 2, страница 214. Да и о каких народах может быть речь в христианское время? Ведь это не просто народы, а обращенные, притворенные народы. И все дело именно в превращении, а не в верности старым основаниям. Вспомним Евангелие. Что оно говорило на эту тему?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 Борис Пастернак, доктор Живаго. Из этих наставников, которых я вспоминаю с благодарностью, назову первую свою учительницу Екатерину Ивановну Боротынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. Примечание. Боротынская находилась в близком знакомстве с Львом Николаевичем Толстым, подолгу гостила у него в Ясной Поляне. Леонид Осипович Пастернак был чрезвычайно заинтересован в выборе педагога для сына именно из круга Толстого, к которому всегда испытывал чувство благоговения. Очевидно, Боротынскую ему рекомендовала Татьяна Львовна Толстая. Подробнее о Боротынской. Смолицкой. Первая учительница Бориса Пастернака. Боротынская. Русская словесность. 1998 год. Номер второй. Конец примечания. Она обучала меня грамоте, начаткам арифметики и французскому с самых азов, с того, как сидеть на стуле и держать ручку с пером в руке. Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер меблированных комнат. В номере было темно. Он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, Кипяченым молоком и сженым кофе. За окном, покрытым кружевной вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязания, грязноватый серо-кремовый снег. Он отвлекал меня, и я отвечал Екатерине Ванне, разговаривавшей со мной по французски, не в попад. По окончании урока Екатерина Ванна вытирала перо изнанкой кофты и, дождавшись, когда за мной зайдут, отпускала меня. «Пастернак. Люди и положение». Его превосходительству господину директору Московской 5-й гимназии, желая определить сына моего Бориса в первый класс в веренной вам гимназии и представляя при всем удостоверение, выданное господином директором Одесской 5-й гимназии за номером 1076 от 17 августа 1900 года, в том, что сын мой успешно выдержал испытания для поступления в первый класс гимназии, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство сделать распоряжение о зачислении сына моего в число учеников вверенной веренной вам гимназии. Преподаватель Леонид Пастернак Пастернак Е.Б. Пастернак Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Страница 22 Ваше сиятельство, милостивый государь Владимир Михайлович. Примечание. Директор гимназии Адольф адресует свое письмо Владимиру Михайловичу Галицину, московскому городскому голове, к посредничеству которого прибег Леонид Осипович Пастернак при попытке устроить своего сына в гимназию. Это письмо Галицин переслал Пастернаку. Конец примечания.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 и в мае месяце предоставить к нам своего сына на экзамен во второй класс. К будущему августу у нас освободится одна вакансия для евреев. И я от имени педагогического совета могу обещать предоставить ее господину Пастернаку. Искренне благодарю ваше сиятельство за содействие открытию у нас канализации. Действует же она не очень исправно. Прошу принять уверение в глубоком почтении и преданности покорнейшего слуги вашего сиятельства, Адольфа. Пастернак Е.Б. Пастернак Е.В. Жизнь Бориса Пастернака, страница 22-23. Примечание. Письмо датировано 25 августа 1900 года. Конец примечания.